Глава 18. Лекарства на основе моноклональных антител. Герцептин. Гуманизация антител. Спасая других, мы спасаем себя. Мультсериал «Звездные войны. Войны клонов». Открытие технологии получения моноклональных антител произвело настоящую революцию в фармакологии. Многие заболевания, особенно онкологические, связаны с нарушением межклеточных взаимодействий, за которые отвечают леганды и рецепторы. Получив антитела к этим молекулам, можно воздействовать на разные сигнальные пути и корректировать их активность. Обычно приходится блокировать слишком активные сигнальные пути с помощью антител антагонистов. Однако существует технология получения и антител агонистов, которые, связываясь с рецепторами, активируют их. При этом антитела фактически играют роль искусственных легандов, но более эффективных и стабильных, чем леганды естественные. Такой подход используют, когда болезнь связана со сниженной активностью какого-то важного сигнального пути. Сегодня рынок препаратов на основе моноклональных антител исчисляется десятками миллиардов долларов и продолжает расти. В качестве примера такой истории успеха хотелось бы привести историю разработки препарата герцептин, Трастузумаб, спасшего за последние десятилетия десятки, если не сотни тысяч жизней. Как известно, самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин является злокачественная опухоль молочной железы, в просторечии рак груди. Пока единственным способом его лечения оставалось хирургическое вмешательство, такая примитивная классификация опухолей по месту локализации вполне удовлетворяла медиков. Однако с появлением и бурным развитием химиотерапии врачам стало очевидно, что этого недостаточно. Внешне похожие опухоли демонстрировали различную чувствительность к лечению, разную частоту рецидивов и скорость роста. Стало понятно, что рак груди – Это не одно заболевание, а целая группа. Развитие молекулярно-биологических методов позволило изучать опухоли на молекулярном уровне. На сегодняшний день онкологи выделяют по меньшей мере пять подтипов рака груди, каждый из которых требует специфического лечения. Один из наиболее агрессивных вариантов опухоли молочной железы связан с нарушениями в гене HER2. Этот ген кодирует мембранный белок, рецептор для факторов роста, молекул, управляющих клеточным делением. В норме в каждой клетке две копии этого гена, в 17-й паре хромосом, одна из которых от отца, другая от матери. Однако в раковых клетках он часто амплифицирован и присутствует в десятках копий. В результате клетки с такой генетической перестройкой синтезируют в несколько раз больше этого рецептора, чем здоровые клетки молочной железы. Клетки, синтезирующие небольшое количество рецепторов HER2, делятся лишь изредка и сохраняют чувствительность к сигналам от других рецепторов, блокирующим деление, то есть следуют правилам внутреннего распорядка организма. Раковые клетки, синтезирующие патологически много HER2, делятся как сумасшедшие и теряют чувствительность к сигналам, останавливающим этот процесс. Они буквально выходят из-под контроля. Опухоли с высоким уровнем HER2 — агрессивны и малочувствительны к стандартной химиотерапии. Однако тот факт, что данный онкомаркер является рецептором, делал эту разновидность рака перспективным кандидатом для лечения с использованием антител. За разработку такого лекарства в 1980-х годах взялась американская фармацевтическая компания Genentech. В 1989 году ученые из Genentech усовершенствовали процесс получения и очистки мышиных антител к человеческому белку HER2. Однако до создания лекарства было еще далеко. Не забывайте, что мышиные антитела, как и любые другие мышиные белки, это чужеродные для человеческого организма молекулы. Являясь в нашем организме антигенами, они вызовут иммунные ответы и будут нейтрализованы нормальными, собственно, человеческими антителами. Так что лекарство из них не выйдет. Чтобы предотвратить подобную реакцию, мышиное антитело следовало преобразовать в белок, более сходный с обычными человеческими антителами. Этот процесс, выразительно называемый «очеловечиванием антител», представляет собой столь же тонкое и деликатное искусство, что и перевод романа на иностранный язык. Так красноречиво охарактеризовал этот этап разработки лекарства американский онколог Сидхарт Камукерджи в своей книге «Царь всех болезней. Биография рака». Суть очеловечивания, или, как еще говорят, гуманизации антител — заключается в том, чтобы в гене антитела по максимуму заменить мышиную последовательность нуклеотидов человеческой, сохраняя при этом в неприкосновенности вариабельную часть, отвечающую за распознавание антигена. Итоговое антитело получило название Trust to zoom up". Окончание Zoom up указывает на то, что это антитело больше, чем на 90% идентично человеческому белку или лишь 10% последовательности в нем остались от первоначального мышиного белка. В 1992 году начались клинические испытания препарата на пациентках, чьи опухоли синтезировали повышенное количество белка HER2. Это легко определялось методами гистохимии по образцам биопсии. Исследования продолжались несколько лет. Лишь в 1998-м Genentech, Обнародовал их результаты на встрече членов Американского общества клинической онкологии, а в 2003 году Трастузумап начали широко использовать в терапии. Таким образом, для практической реализации научной идеи потребовалось более 15 лет напряженной работы многих сотен людей, от исследователей, выделявших сплиноциты из селезенки мышей, до врачей, проводивших клинические исследования в госпиталях. Эффект герцептина под таким коммерческим названием Трастузумаб поступил в продажу, связан с его воздействием сразу на несколько сигнальных путей. С одной стороны, блокируя HER2 рецептор, это лекарство прерывает бесконечный цикл клеточных делений в раковых клетках. С другой, привлекает иммунные клетки с FC рецепторами, и они начинают атаковать опухоль. С третьей, блокирует рост кровеносных сосудов, которые необходимы, чтобы обеспечивать опухоль кислородом и питательными веществами. Не выдерживая такой множественной атаки, опухоль начинает сокращаться в размерах, а потом и вовсе исчезает, зачастую бесследно. Во всяком случае, многие пациентки, принимавшие участие в первых клинических испытаниях герцептина, живут и здравствуют и поныне, при том, что первоначальный диагноз не обещал им больше пары лет, а то и нескольких месяцев жизни. Герцептин был лишь одной из первых ласточек. За последние два десятилетия на рынок вышли десятки препаратов на основе моноклональных антител. С их помощью борются с самыми разными заболеваниями. От меланомы до ревматоидного артрита, от лимфомы до патологических процессов в сетчатке глаза, приводящих к слепоте. Перспективы развития терапии на основе моноклональных антител выглядят вдохновляющими, Однако у этого метода есть свои ограничения. Антитела эффективны там, где речь идет о легандах и рецепторах или других доступных белках. Однако они бессильны, если молекулярная поломка произошла в белках, работающих внутри клетки. Моноклональные антитела, вероятно, никогда не смогут полностью заменить традиционные лекарственные препараты. Небольшие молекулы, способны проникать через плазматическую мембрану. Но этого и не нужно. Довольно того, что они значительно расширили наши возможности противостоять многим тяжелым и опасным заболеваниям, в том числе и связанным с иммунной системой. В этой книге мы еще неоднократно будем говорить о разных вариантах иммунотерапии на основе моноклональных антител.